Глава девятая Старик Се был верен своему слову. Ночью он привел ко мне лучшего бойца. Господин, это сам Лауху, протянул Пройдох Сея и почтительно исчез за дверью. Глава убийц тигра презрительно посмотрел на меня, потом отвесил на поклон: Вы тот господин, которому нужна защита. Я. Это были славные и страшные дни, когда наши отряды сталкивались на одной дороге. Дядин не рассказывал мне, откуда пошла их вражда, но когда тигры направляли на нас мечи, спрашивать о подобном уже не имело смысла. Но сегодня было не время скрещивать клинки и вспоминать старые раны. Изображая юного и напуганного господина, я осторожно поклонилась Лауху и присела на край кровати. Как ваше имя? Прошу, не спрашивайте имя. Лаоху был не силен в светских беседах и очень нетерпелив, но я могла простить ему это. Сегодня он удостоил меня чести и явился лично. А это значило, что наживка молчуна сработала как надо. Мое имя имя Джо Джун Сюань. Значит Джун Сюань. Рывок. Его меч неприветливо лег мне на плечо. Значит Джун Сюань, не Джо Сюань. Прорычал Лауху. Нет, тогда тебе не жить. Лауху никогда не бросал слов на ветер. По ветру он пускал только кровь. Я я заплачу вам. Дрожащей рукой я протянула ему мешочек с монетами. Знал бы Байсин, на что пойдут деньги, отданные мне за ту встречу. Хотя я была уверена, что главу Бая непременно осведомит и об этом. Лаоху отшвырнул деньги. Если бы ты оказался наследником Джоу, я, может быть, и стал бы защищать тебя. Но я, я и правда Джоу Сюань. Прошу, защитите меня. Я продолжала играть свою роль. Знаешь, где осколок Сихэ? Я закивала, и Лаоху наконец убрал меч. «Эй, заходите». Трое тигров бесцеремонно ворвались в мою комнату. «Этот господин и правда достоин нашей охраны». Парни поднесли стул, и Лауху уселся напротив меня. «От кого ты бежал? Люди ворона ищут меня». «Ворона?» — тигр усмехнулся. «Сюда они не сунутся, пока ты будешь под нашей защитой». «Благодарю, господин. Рано благодаришь. За нашу помощь придется заплатить. Очень много. Жизнь такого юного создания, как ты, должна быть бесценна». Я дам вам все, что имею. Все? Нам нужно не все, а осколок сихе. Я приведу вас к нему, если вы и правда защитите меня. Сговорчивые люди живут долго. Спите ночью спокойно, господин. Эти парни присмотрят за вами». От одного вида его парней сон уже грозил быть испорченным. Но я лишь тихо поблагодарила Лао Ху и, как трепещущий юнец, отдала ему поклон. Мой покорный тон обманул даже этих тигров. К рассвету они уснули. Я смотрела на них и думала, не перерезать ли им горло. Но моя пьеса еще не была сыграна. Мне требовалось еще несколько дней, чтобы слухи о появлении наследника Джоу и осколка Сихе успели дойти до Дворца Золотого Крыла. Весь следующий день я изображала трепещущего юнца под насмешливыми взглядами моих защитников. «Господин наследник, чего ты прячешь лицо, как девица?» Они могли смеяться надо мной, но вредить не смели. Я тихо усмехнулась и поправила вуаль. Показать им свое прекрасное лицо значило испортить представление. И хотя я была переодета в мужское платье, среди моих милых защитников наверняка бы нашелся тот, кому Гао фэйн оставила пару ран. Под вечер вновь явился Лао Ху. «Уже весь Хэши говорит про тебя, господин Джоу. Они придут за мной?» Раз Хэши уже вспыхнул слухами, долго ждать вести от дяди не придется. Мэйли и правда сумела отплатить мне за уроки музыки. Оставалось лишь отвезти игроков к цели. Пока ты здесь, тебе ничего не грозит, господин. Тебе повезло, что ты встретил тигров с драконьих гор. Я закивала. Если вы поможете мне добраться до столицы живым, я отдам вам осколок сихе. Отдашь, конечно, отдашь. Его усмешка пахла кровью. Ты весь не привез его сюда? Нет. Тогда завтра отведешь нас к нему. Но вы должны поклясться мне, что... «Поклясться?» — его люди рассмеялись. «Конечно, друг мой. От улыбки Лауху стыла кровь. Но тебе лучше запомнить, что нельзя обманывать тигров с драконьих гор. Мы любим шутки лишь с мертвецами». Я закивала усерднее прежнего. «Завтра. А вы хорошенько защищайте господина». Этой ночью никто из моих стражников не спал. Я усмехнулась. Лауху опасался, что особые храбрецы не побоятся даже его... Ради такого лакомого куска, как внезапно объявившийся наследник осколка Сихе. Той ночью я тоже не спала, не выпуская из рук меч ворона.